Глава сороковая «Что? Нет, ни в коем случае. Я не это имел в виду!» Вальдемар сжимает мое лицо в ладонях. Далее, ты лучшее, что произошло со мной в Академии. Я к тому, что не будем переходить черту. Ох, как сложно об этом культурно изъясняться!» «Я поняла», — прижимаю ладонь к его губам. «Не продолжай, все хорошо». Отхожу от Вальдемара и делаю шаг к столовой. Идешь? оборачиваюсь и кротко улыбаюсь. «Да, конечно!» – дракон торопится за мной. В молчании набираем еду и присаживаемся к Реджу и Рону. Неловкости между нами больше нет, на душе легко. «Голубки помирились?» – спрашивает блондин. «Конечно, ты сомневался?» – отвечает Вальдемар. «Жаль, я думал сам приударить за далей, но теперь снова не вариант», – говорит Редж. «Ха-ха, нервно хихикаю». Это шутка. Но лица парней остаются серьезными. Не шутка? Все трое невозмутимо завтракают. Одна я сижу с открытым ртом. Да что между вами произошло? Мой вопрос остается без ответа. Вальдемар сжимает ладонь в кулак, Рон старательно отводит глаза, а Реджинальд нагло пялится прямо на меня. Я должна о чем то знать? Снова пытаюсь вызвать на разговор хотя бы одного из них. «Нет, я всего лишь рассказал Дракоше о нашем приключении в подземельях», — пожимает плечами блондин. «Во всех подробностях, если ты понимаешь, о чем я». «Зачем?» «Как реагировать, неясно». «Чтобы было по-честному. Мне нужна невеста к концу курса. Наследник престола не может быть один, а ты подходишь». Веселый балагур Редж внезапно превращается в расчетливого и холодного аристократа. «Хм, у тебя нет шансов. Я мастерски отклоняюсь от навязанных помолвок. Спроси у моего отца». Кладу столовые приборы на стол. «А я уже», — блондин кивает. Отправил ему официальный запрос с предложением руки и сердца и, предположительно, целого королевства в придачу. «С ума сошел? Какая из меня правительница? Я же правила этикета соблюдаю через раз. С вами веду себя неподобающе». Испуганно пищу. Если это правда, отец наверняка от радости пляшет, даже великодушно простит за побег. — Ничего, наймем тебе учителей, — поднатаскают. — Вальдемар, а ты почему молчишь? Это какая-то игра? Вы меня разыгрываете? — поворачиваюсь к Рональду. — Рон, ты в курсе? — Не впутывайте меня, я не хочу быть крайним в ваших разборках. Я учиться хочу. Мне понравилось здесь, домой не хочу. — поднимает перед собой руки рыжий. — Ладно, я поняла. Киваю и перевожу взгляд на дракона. «А ты что скажешь?» Он тяжело вздыхает и отставляет от себя тарелку. «Мы с Реджинальдом поговорили ночью, поставили друг другу по несколько синяков и пришли к перемирию. Я тебя не отпускаю, но он готов прямо сейчас подписать брачный контракт. Ты же хотела выбор. Я не вправе лишать его в угоду собственным желаниям». Поднимает на меня глаза Вальдемар. «Обалдеть!» Тяну ошарашенное. — Спасибо, что как трофей молча не передаете друг другу, хотя бы предупреждаете. — Имей в виду, Редж, я под защитой Академии. Отец никак не может повлиять, что бы вы там за бумажки не подписали. — Так мы уже. Я получил письмо от лорда Мартина перед завтраком. Тогда же с Дракошей заключили соглашение жить мирно. — Продолжишь так меня называть, и откроем новую войну. Мне показалось тебе некомфортно по битым ходить, — рычит на друга Вальдемар. «А что написал отец?» «Не время слушать разборки. Моя судьба решается». «О, сейчас!» — Реджинальд достает из нагрудного кармана листок и принимается зачитывать его. «Ваше предложение очень лестно для нашей семьи. Мы будем рады породниться со столь могущественным родом». «Понятно», — подрываюсь на ноги. «Значит, жениться захотел, блондинчик. Ну, держись!» «И кидаю в него тарелку с кашей».